Глава восьмая. «Ах ты, зеленый когтистый предатель!» — была первая моя мысль. Вторая — что у Гриши есть в этом мире брат-близнец, что странно. Или просто здесь тоже водятся птицы, похожие на амазонов. А в следующий момент Гриша, или не Гриша, захлопал крыльями на плече у девицы и истошно заорал. «Привет, любовь моя!» и перелетел мне на плечо. Не зная, что думать, я привычно почесала его цветную головку, зеленую шейку. Честно, было приятно убедиться, что это Гриша, и что наша старая связь оказалась для него важнее, чем новое знакомство с непонятной девицей, которая еще и самовольно вытащила его из клетки, даже на улицу вынесла. Я догадывалась, что это за девица и даже могла понять логику ее поступка. Но когда дело касалось Гриши, я превращалась в тигрицу, защищающую своих тигрят. Все, включая блондинку, рассмеялись, и она с приятной улыбкой обратилась ко мне. «Я Арсина, твоя соседка. Ты уж прости за самоуправство. Я Дриада, дитя природы. Не могу видеть птиц в клетках» словно мое дерево режут ножом и вбивают в него колье. Но я пока оставалась неумолима. Очень приятно. А ты не подумала, что он может просто улететь или потеряться, если взять его на улицу? Я же не просто так посадила его в клетку. Правда, Гриша сидел у меня на плече совершенно спокойно, ласково покусывал мое ухо, поглядывал на окружающих и периодически выдавал свое «Привет, как дела?» Причем не в полный голос, а почти шепотом, чтобы не помешать моей беседе. А в ответ на мою фразу сказал «Гриша умный». Ребята, особенно оборотни, просто угорали, глядя на него и на сердитую меня. «Нет, конечно, он не мог улететь», — вновь рассмеялась Дриада. «Мы с ним поговорили. Он рассказал мне, кто его хозяйка, что очень скучает и волнуется, куда ты ушла. А еще ему просто не нравится сидеть в клетке. Он хочет всегда быть рядом с тобой и помогать тебе во всем. Я предложила ему пойти поискать тебя. Ты не подумай, он даже не собирался улетать. Он любит тебя больше жизни. Потрясающе! И как ты с ним поговорила? Изумилась я, а гнев мой плавно осел и начал растворяться. Чувство мыслием, конечно. «Птица — очень одаренное создание», — уже серьезно пояснила Арсина. На минуту задумалась и продолжила. «Извини еще раз, я как-то не сообразила, что ты из другого мира. К тому же человек, а не дриада. А значит, не факт, что общаешься со своей птицей ментальными импульсами. Я-то дитя природы, у меня с рождения способность понимать растения и животных почти как людей». «Мне следовало сначала научить тебя, как это делается, а не лезть в вашу с ним жизнь». «Вообще она была такая очаровательная, такая природная, естественная и искренняя, что, конечно, сердиться я уже не могла». «А ты можешь научить?» — улыбнулась я. «Конечно, я бы хотела знать, чтобы без опасений брать Гришу с собой». «Вообще-то у нас будет такой раздел на практике». С хитрецой ответила Дриада. «Но я могла бы начать учить тебя уже сегодня. Ты очень хорошо управляешься со своим питомцем. Значит, вы с ним и так частично понимаете друг друга. Видимо, у тебя есть способности. Нужно просто усилить их. Думаю, я смогу быстро передать тебе этот навык. Согласна? И прости меня, пожалуйста. Я действительно виновата». «Да ладно!» «Ты почти ничего не сделала по сравнению со мной», — рассмеялась Морена, приобняв Дриаду за плечи. «Вот я напугала Машу своей пантерой. Это куда хуже. Маша, прости нас. Мы еще никогда не дружили с человеком из другого мира. Разумеется, я заверила Арсину, что прощаю ее, и с шутками до да прибаутками...» Мы отправились в столовую всей собравшейся разношурстной компанией под предводительством Гая и Гаррета. Столики в столовой оказались круглые, на 5-10 человек. Еду нужно было получить и нести на подносе. В общем, нормальная такая студенческая столовая. Единственное, я совершенно не понимала, что мне есть. В больших котлах и на блюдах стояли разноцветные, очень ярких расцветок кушанье. Какое-то лимонного цвета пюре, что-то вроде котлет ярко-алого цвета. А накладывала их студентам на тарелки коренастая дама с совершенно квадратным лицом и с аккуратной темной бородкой. Принадлежность к женскому полу выдавал ошеломляющих размеров бюст, гордо возвышающейся над столешницей, возле которой сновала раздатчица. «Не иначе, как гном», — подумала я. «Ух, сколько же фантастических раз я повидала за несколько часов. Наверняка любая любительница фэнтези просто умерла бы от зависти, узнав о моих успехах». «Гриша, Гришенька, кушать, кушать!» — возгласил Гриша. Я тихонько цыкнула на него. Вдруг сюда нельзя с птицами. «Мне бы еще догадаться, что самой есть!» — шепнула я ему. «Кушать!» — не унимался Гриша. «Маша, кушать! Гриша, кушать!» Видимо, догадавшись о моих сомнениях, в очередь между мной и Мареной, за которой я стояла с подносом, вклинился Гай. «Когда подходишь к мадам гарунди нужно сказать свою расу. Она предложит на выбор два блюда. Любое из них подойдет тебе». Но на первый раз ты, пожалуй, бери то же, что и я. Ух, уже легче, — подумала я. Пригляделась. Вот, например, подошла Арсина. Что-то сказала гномихе, и та положила ей небольшую порцию каких-то фруктов. Что ж, вполне логично. Дитя природы — вегетарианка. Причем даже из растительной пищи предпочитает только то, что для нее и предназначено. Когда подошла его очередь, Гай громко сообщил мадам Гарунди. «Добрый день, человек». «Да знаю я тебя», — буркнула гномиха. «Живоглот. Ешь не хуже тыринов. Что тебе, Ками пробдури или матубертари?» «Матубертари», — ответил Гай и слегка облизнулся. Блюдо, видимо, было очень вкусным. Когда Гай отчалил с подносом, я отчего-то волновалась. Добрый день, человек! Да вижу я, еще и из другого мира. Добро пожаловать! Изволь доедать и дать все, что положу, мы с мужем не для того готовим, чтобы вы капризничали. Поняла? Что тебе? То же, что ему. Вежливо кивнула я вслед удаляющемуся Гаю. Только поменьше. Ведь здоровенному парню Гарунда положила целую гору еды. Старая Гарунда сама знает, кому сколько нужно. Заявила гномиха и нагрузила мой поднос темно-зелеными кусками, видимо мяса, и тем самым лимонным пюре. Налила в стакан светящийся фиолетовый напиток. И это пей до дна. Гномья сила называется. В нем много частиц силы и обычных, и магических. Спасибо большое. Улыбнулась я. Ворчливая гномиха была самоочарование. Я уже взялась за поднос, когда она рявкнула на меня. «А ему?» И большой поварёшкой указала на Гришу. «Гриша кушать!» — подал голос, вежливо молчавший до этого попугай. «Ой, у него своя еда!» — растерялась я. Хоть совершенно не сомневалась, что во время трапезы Гриша умудрится выпросить вкусненького и у меня, и у моих новых друзей. Или мы поделимся с ним. — решила добавить я. — Нет, — строго ответила гномиха. — Вся еда на факультете от меня. — Ну, что ты, птенчик, хочешь? К Грише она обратилась намного ласковее. — Дайте ему пару небольших фруктов, — сдалась я. В общем, Гриша получил один красный, неизвестный мне фрукт, размером со сливу, прямо в лапку, и тут же принялся его дегустировать. — Гриша, вкусно! Был вердикт птенчика. Благодарочки! Второй фрукт повариха водрузила на поднос в красивой маленькой вазочке. Обедали мы все вместе за большим круглым столом. Эльф немного поиграл на флейте для лучшего пищеварения. Оборотни поморщились, но быстро все съели. Гай, как всегда, был очень говорлив и непрерывно рассказывал мне об особенностях местной кухни. При этом умудрялся есть так же много и так же быстро, как парни Тирины. Я смеялась над шутками новых друзей и с удовольствием дегустировала прекрасную местную кухню. Оказалось, что зеленые куски — и верно мясо, но не животного, а мясного камня. Что это такое, мне объяснить никто не смог. Лишь недоуменно переглянулись и спросили. «Подожди, у вас что, нет мясных камней?» На вкус камешек напоминал самые лучшие котлеты, душистые и сытные. Гришу я на стол не пустила, но разрешила познакомиться со всеми. Теперь он сидел на руке у Драйта и заинтересованно изучал красивую пуговицу на его камзоле. Все было прекрасно, пока в столовую вдруг не вошли трое шумных парней. Такие же высокие и здоровые, как оборотни. Все... Темноволосые и смуглые. В общем, очень красивые. Явились, не запылились, зло сказал Гаррет. Да уж, хорошо, что мы уже поели, аппетит не испортит, кивнул Гай. В чем дело? удивилась я. Это какие-то хулиганы, что ли? Почему-то в голову пришло только это слово. Хулиганы. Вернее, его местный аналог. Хулиганы! усмехнулся гай да нет хуже это драконы настоящие уточнила я удивленно превращаются в огромных ящеров и дышат огнем парни конечно были как на подбор, но представить что они превращаются во что-то очень большое и опасное я не могла впрочем и в Морене сейчас ни один землянин не заподозрил бы пантеру огнем могут — усмехнулся Гаррет. — А вот насчет ящеров ты осторожней. Для дракона назвать его ящером — страшное оскорбление. Драконы не имеют никакого отношения к рептилиям. Они более чем теплокровные в обеих ипостасях. — Буду иметь в виду, — улыбнулась я. — И что с ними не так? — Да выскочки они высокомерные просто. Смотрят на всех, как на грязь под ногами. — Взвелась темпераментная марена «Видишь ли, они вроде как самые сильные маги в мире», — продолжил за нее Гай. «И это правда. С точки зрения магической силы нет никого, кто превосходил бы их. Все они от рождения маги вне степеней. Тут-то я и сообразила, что когда мне объясняли про степени и упомянули каких-то магов вне степеней среди студентов, то имели в виду как раз этих трех драконов» и в академии они учатся редко. По сути, сюда отправляются лишь те драконы, кому по статусу положено иметь хорошее образование в области магии и владеть своей силой в совершенстве. Это как бы традиция у самых знатных драконов. А по большому счету им особо-то и учиться не нужно. Стихийная магия, боевая, общая — все это подвластно им от рождения. Вот и выходит что к нам сюда попадают только самые зазнавшиеся сыночки из аристократических драконьих родов. Особенно вон тот, видишь, с бордовым шейным платком. Гай почти незаметно кивнул на самого темноволосого и симпатичного из парней драконов. Это Дренер. Он кто-то вроде драконьего принца. У него странная иерархия. Но будь он человеком, то числился бы принцем. Не наследным, а так. Но все равно. Этот вообще глядит на всех словно мы мухи. Даже не здоровается с одногруппниками. А двое других, по слухам, его друзья, которых отправили учиться вместе с ним в качестве свиты. В общем, ладно бы с ними просто было невозможно общаться, так они еще и задираются периодически, если им кажется, что кто-то из других студентов косо посмотрел на них. А драться с драконом себе дороже. К тому же грозит отчислением за драку. Это дракону хоть бы что. В худшем случае просто избавиться от обузы в виде учебы в академии. А большинству из нас высшее магическое образование крайне необходимо, чтобы потом зарабатывать себе на жизнь. «В общем, неприятные типы», — сделала заключение я. «А почему этот принц учится на нашем факультете?» если драконы такие сильные в убийственных видах магии. Как-то магическое естествознание слишком спокойно да утонченно для них. Разве нет? А вот это интересно. Гай склонился ближе ко мне, чтобы драконы точно нас не услышали. А то они нет-нет, да и поглядывали на нашу компанию. Особенно на меня. Видимо, у нашего принца Дреннера характер не очень даже по драконьим меркам и похоже он чем то насолил своему папаше а тот в виде наказания отправил его не на какой нибудь особо престижный факультет вроде стихийного а на наш за умный и без молнии метания только это все слухи никто в этом не уверен кстати этот высокомерный осел не пропускает ни одной новой симпатичной девушки а потом разбивает сердца так что если он Тьфу! Кай воинственно выпрямился. «Поздно. Он идет к нам». Я оглянулась. Да, принц встал, насмешливо поглядел на Гая, потом на меня. И уверенным вальяжным шагом направился к нам. Вернее, ко мне. Я и оглянуться не успела, как передо мной стоял ослепительно красивый брюнет с высокомерной улыбкой на губах. А мои друзья с неприязнью поглядывали на него. «Привет!» — заорал Гриша. «Как дела? Сам дурак?» «Не сейчас!» — шепнула ему я, а сердце мое громко забилось, предчувствуя неприятности. «Ты адептка из другого мира?» — откровенно разглядывая меня, спросил дракон. Видимо, здороваться его в детстве не научили, не говоря уж о том, чтобы представиться. «Положим, но тебя это не касается, дракон!» ответил Гай. Агард поднялся и встал возле меня, словно охранник. Не с тобой разговариваю, человек, бросил Гаю дракон, даже не удостоив его взглядом. Смотрел он по-прежнему только на меня. Ты мне интересно, спустя несколько тягостных секунд, заявил он. Я предлагаю тебе свое покровительство и защиту. Я торопела от его фразы, просто не знала, как это понимать. Предложение дракон сформулировал не так уж оскорбительно, но весь его вид говорил о невозможной наглости. Не говоря уж о том, что он так и не поздоровался, не представился. А это «ты мне интересно» звучало примерно как интерес к невиданной букашке, которую неплохо бы исследовать. Кажется, торопело от заманчивого предложения дракона не только я. Остальные ребята тоже замерли в недоумении. И, кажется, немного по другой причине. Может, ожидали, что он скажет что-то из серии «Ты мне интересна, крошка? Сегодня вечером ужинаем с тобой, а потом завалимся ко мне». А он прямо «покровительство и защиту» предлагает. А еще я ощущала, что от того, как я отвечу, Зависит дальнейшие отношения с новыми друзьями. Поведусь на красоту и эффектность наглеца, впечатлюсь этим покровительством или смогу поставить его на место. В последнем случае меня точно будут уважать. Я окончательно стану своей. Это как проверка на вшивость». «Удивлена? Не ожидала такого щедрого предложения?» усмехнулся дракон. «Должно быть, тебе уже наврали про меня с три короба, а я ведь могу быть щедрым». И тут моя оторопь сменилась яростью. Он на что намекает? Что если соглашусь, хм, дружить с ним, так он может делать мне щедрые подарки? Засыплет деньгами? Или что вообще? Видимо, так подумала не одна я. Воздух словно зазвенел от напряжения. Парни возле меня, особенно Гай, Напряглись. Я машинально положила руку ему на плечо, чтобы удержать от возможной драки. Сам ведь говорил, что драться с драконом себе дороже, да и мне меньше всего нужна драка из-за меня в первый же день жизни в этом мире. Я сама, шепнула я ему. Незаметно сжала кулак, чтобы не вспылить. Подняла лицо и пристально поглядела на дракона. Прошу прощения, но вынуждена отказаться. Тоном светской дамы произнесла я. К Никсона не хватало, но вставать ради этого нахала я не намерена. И вот тут, кажется, у дракона приключился когнитивный диссонанс. Пару секунд он изумленно глядел на меня, потом выдал. «Почему?» Даже без злости настолько удивился. «Видишь ли, твой интерес невзаимен, и я не думаю, что мне требуется защита или покровительство» но если потребуется, то мою безопасность обеспечит сам декан Горон. Это указано прямо в договоре». И я мило улыбнулась. «Сам дурак! Урод!» — подтвердил мои слова Гриша. Видимо, он неплохо ощущал мои импульсы и опять высказался очень в тему. Правда, непонятно о ком — о наглом принце или о Гароне. В этот момент ребята не выдержали. Сперва темпераментные оборотни, а потом и Гай грянули смехом, довольным смехом. Им явно понравилось, как я раскатываю наглого дракона. В тот же момент два друга дракона, что сидели за столиком, резко поднялись и подошли к принцу. «Ах, вот как!» — зло блеснув глазами, бросил принц. «Декана может не оказаться рядом в нужный момент». А наживать врага дракона в первый же день я бы тебе и намирянка не рекомендовал. Это угроза? выпалил Гай и вскочил на ноги. Оборотни и Марина тоже поднялись. Мейгар сидел у меня за спиной, поэтому я не видел реакции эльфа. Все замерли стенка на стенку. Кошмар какой-то. Я не угрожаю женщинам рявкнул в ответ Гаю принц. А что это тогда? не унимался Гай. Я снова коснулась рукой его локтя в попытке успокоить. Это предложение помощи, покровительства и защиты. Не тебе же учить ее всему человечек, прошипел дракон. Не мне, как раз я дракон назначен ее куратором, потому что в отличие от тебя имею и ум и выдержку и заслуги в учебе. Ай-ай-ай! Как же ошиблась наша администрация? Не разглядели, что как раз ума и выдержки в тебе нет ни на грош, — парировал принц. Проклятие! Драка что, неизбежна? И что делать мне? Как бы нас не отчислили вообще всех за подобное? Гай заскрежетал зубами. — Ты ответишь за это оскорбление, дракон! И, кажется, его кулак двинулся вперед. Я видела это как в замедленной съемке но впечататься в красивое лицо принца не успел. В руке дракона вспыхнул огонь, и большой серебристый шар застыл на его ладони, разбрасывая вокруг зловещие искры. «О, и фаербол мне уже показывают!» — пронеслась в голове дурацкая мысль. Два других дракона встали плотнее к нему, явно собираясь принять непосредственное участие в потасовке. Где-то сбоку от меня раздался рык, и прямо у нас на глазах Гарретт опустился на четвереньки. Дальше произошло нечто невероятное. Не будь я биологом, наверное, упала бы в обморок. Во мгновение око его тело преобразилось. Проросла шерсть, мощные руки стали такими же мощными лапами, лицо исказилось и превратилось в полосатую морду. И вот уже огромный белый тигр стоял напротив принца. И тут меня прорвало. Наверное, это напоминало истерику, потому что... Ну не могла я допустить, чтобы все сейчас передрались, чтобы кому-то подпалили шерсть, а потом всех просто выгнали из академии. Еще и Гришеньку мы его могут задеть своей магией. «Да стойте вы!» — заорала я и бросилась между ними. «Уроды!» «Придурки!» — поддержал меня Гриша и взмыл в воздух. «Кретины! Вас же всех отчислят!» — закричала я. В тот момент я видела лишь серебристый искрящийся шар в руках принца, слышала лишь угрожающий рык тигра, а еще откуда-то издалека донесся вопль мадам гномихи. «Совсем от рук отбились! Сейчас я вас половником! Давно кухонной магии по башке не получали!» И в следующий миг чья-то тяжелая рука легла мне на плечо, надежно и успокаивающе. «Так, так, так», — произнес знакомый голос. «Попытка несанкционированного применения боевой магии и обращения в боевых целях. Очень интересно. У нас за это отчисляют. Слышали о таком?»